Вроде бы снова встретил Маломайского с нескрываемой радостью. Он сидел на полу палатки, и как только сталкер вошел, тут же вскочил, сияя от счастья. «Хиргей, пришел», – выговорил он с удовольствием. «А ты успехи делаешь, Странстраныч, скоро говорить будешь как взрослый», – проворчал Маломайский, с неудовольствием отметив, что гость успел уже переворошить до этого аккуратно сложенные стопки книг, хотя, к счастью, рвать их не пытался. Что обычно свойственно малым детям, по уровню развития мозга, которых напоминал ему странник. Арбуз! А! -а, -а, -а. деловито ответил стран -странч. Ага! кивнул крестя, севший на корточке сталкер, принявший укладывать книги обратно, попутно отправляя те, что он намеревался продать весь мешок. Ну, ты арбузы, наверное, еще застал. Сколько лет то тебе? Арбуз! Ладно, ясно. Не отвечай. Сергей махнул рукой. Все равно разговор получится бестолковый. Без толковый. Б. Кинул Иродиба. Молодец, да? Хмыкнул появившийся на выходе в палатку у Казимир. Схватывает на лету. Ты вообще как планируешь? Надолго? Да нет, не особо. На третьи сутки думаю обратно приду. Так что соскучиться не успеешь. Правда, обузы это, — он кивнул на странника. Когда один, так и время рассчитывать легче. — Абуза? — удивился юродивый. не странник. Сергей, недолго подумав, решил набить еще один мешок книгами. Уж коль скоро этот странный странник пойдет с ним, то пусть и польза будет от этого. Больше ноша — больше товара на продажу, соответственно и навара больше. Рано или поздно этот чудак захочет кушать, а лишняя пайка – это издержки. Собрав книги, бумажник оделся по походному, для условий метро, однако экипировку для выхода на поверхность тоже взял, уложив ее в нижний отсек своего огромного рюкзака, ноша получилась внушительная. Все-таки комбесы и маску с фильтрами легче таскать на себе, распределяя вес по телу, нежели в компактно сложном виде в районе поясницы. Еще с нагруженными до самого затылка книгами, продуктами для еды, дороги и питьевой водой. Сталкер, несколько раз взвесив ношу в руках, причмокнул недовольно, затем переложил оттуда полдюжины книг в рюкзак, предназначавшийся для попутчика. Странник с интересом наблюдал за действиями Сергея, собаче наклонив голову на бок. Закончив снаряжение в дорогу, Маломайский внимательно смотрел стран Транстраныча. Одет он был, конечно, не ахтикак. Одежда висела, явно превышая размеры, не рассчитанные на его худобу. Но это, очевидно, был единственный недостаток в одежде. В остальном она была в справном состоянии. На ногах кирзовые сапоги, достаточно ладные, каши не просили. Правда, со следами плесени. Видимо, долго где-то лежали на каком-нибудь складе. Прежде чем до них добрались человеческие руки, точнее ноги. Собственно, все это годилось для прогулок по метрополитену. Для выхода на поверхность никак, но Сергей не планировал ни при каких обстоятельствах выходить с этим попутчиком в другой мир. Он и опытных сталкеров не брал с собой наверх, предпочитая делать выход в одиночку, ведь так меньше шансов привлечь внимание тварей. А уж выходить на поверхность с этим большим ребенком было бы совершенным безумием. Баломайский взял странника за плечи и развернул к себе спиной. Подрузил ему на спину рюкзак. То сгорбился и повернулся, недовольно глядя на Сергея. «Да, да Хлава, а ты для такой ноши? Ну да ничего, потерпишь, я думаю». Сталкер накинул на плечи свою ношу, пощупал на штанине верный гаечный ключ, пощупав кобору с пистолетом, проверил документы Сталкера и жетон, дающий ему право пересекать кордоны с оружием, и хлопнул странника по рюкзаку. «Ну, чувачок...» Топой на выход, а я следом. Затем обернулся и сказал Казимиру: Присмотри тут за хозяйством моим». Как всегда! кивнул старик, Не пуха! К черту! И Сергей вышел следом за Иродивым. Казимир почесал седую голову, помассировал ноющие обрубки ног и, вздохнув, проворчал с едва уловимой тревогой в голосе. Она дорожка-то, и не присели!